Глава 9. Козыри из рукава. Речи Муль по Корее 27 января 1904 года. Итак, корейца пронесло. Отперфорированный осколками борт, заливаемый через осколочные пробоины форпик. Два члена расчета левой носовой восьмидюймовки убиты осколками на месте, еще трое ранены, плюс куча оспин на щите орудия. Пара из них сквозных. Это так. Мелочи жизни. Вернее, пронесло само, причем по полной. Очередной снаряд из двухорудийного, интересно было бы сейчас посмотреть на выражение лица старшего офицера, по восьмидюймого корейца, все же попал в носовую башню. Пробить броню, правда, ему не удалось, но и просто встряски должно хватить для хотя бы временного вывода башни из строя. Малейший перекос на катках, самый мелкий осколок под мамиринец, и попробуй проверни эту махину. То же самое относится и к вертикальному наведению орудия и затвором. А про тонкую механику прицелов и дальномеров после такого сотрясения вообще лучше помолчать. Минут так 15. Свободных от 8-дюймового душа у корица есть. Если кормовая башня не оживет, конечно. На напряженно ожидавшем залпа кормовой башни корицы не могли знать, что мина, поставленная с катера и взорвавшаяся практически прямо под ней, намертво заклинила элеватор. Сейчас на осами в полной темноте. Кормовая «Динамо» машина тоже не пережила сотрясения от взрыва. В заливаемых погребах расчеты пытались вручную подать на несколько палуб вверх тяжеленные пороховые заряды. Беляев на корейце, не дождавшись залпа сосами и понадеявшись, что с нее пока хватит эритиранной 6-дюймовки, решил обратить благосклонное внимание главного калибра на Чиоду. Подождав минуту, требуемую для перезарядки 8-дюймовок, канонерка дала полный ход. И, не прекращая обстрела асамы все мелочи правого борта решительно направилась в обход ее корпуса в сторону Чиоды. При этом ретирадная шестидюймовка пару раз в минуту посылала горячий 40-килограммовый привет то в непонятно почему молчащую кормовую башню, то в уже развороченный каземат, а иногда просто туда, где расчету показалось подозрительное шевеление. В момент, когда нос корейца высунулся из-за кормовой конечности асамы, Беляев отдал приказ Ролевому. Лево на борт до упора и машине полный назад. На короткую секунду канонерка замерла. На чиоде за прошедшие с момента торпедирования а самые пять минут успели более-менее разобраться в ситуации и подготовиться к стрельбе, но вместо того чтобы расклепать якорную цепь, стали тщательно ее выбирать. Действительно, чего дергаться-то? Корабль прикрыт от неприятеля и неприятностей одним из самых лучших броненосных крейсеров мира мощи и защиты, которой должно вполне хватить на то, чтобы раздавить и варяга, и корейца. Поэтому конлодка застала крейсер противника, хоть и готовым к бою с разведенными парами, но не на ходу. Еще минута ушла у удивленных дальномерщиков и артиллеристов Чиоды на определение расстояния до высунувшегося из-за осамы, и непонятно почему ей еще не потопленного корейца, и наводку на него орудий. Так что первый залп, четвертый залп корейца в бою при ульпа. Пачиоде удалось сделать в полигонных условиях. Было зафиксировано одно попадание, аккуратная дырочка в борту на метр выше ватерлинии, при любом движении Чиоды, грозившее затоплением угольной ямы. Несмертельно, но полного хода лучше не давать. Орудие, расположенное над местом попадания, выведенное строя. Второй снаряд лег недолетом, если цель находилась На дистанции 10-15 кабельтовых русские комендоры до военной выручки мазали редко и показывали процент попаданий выше, чем их японские коллеги. Проблема только в том, что японцы до войны учились стрелять и на большей дистанции. Поэтому, когда время предъявило новые требования и дистанции реальных морских боев выросли до 30-45 кабельтовых, лучшие результаты всей войны стабильно показывались именно японцами. Но бой причем Ульпа, В новой редакции для корейца проходил на его дистанциях и под его диктовку. Старые, недостаточно дальнобойные и скорострельные для современного боя пушки, зато, как... зато калибр почти в 2, а вес снаряда в 4 раза больше, чем у Чиоды. Кстати о Чиоде. Ответный залп, одно попадание. Стесена и без того обрезанная фок мачта корейца. Осколками на мостике убиты рулевой и марсовый. Тяжело ранен сигнальщик и пара человек из расчета правой 107-милитровки. Легко ранены почти все находившиеся на мостике, включая командира. Руль не повреждён. Машинный телеграф тоже. С учетом предыдущих попаданий Осамы, кореец потерял убитыми и ранеными уже более двух десятков человек. Пусть половина легкораненых была способна выполнять свои обязанности. еще пару залпов и надо будет думать о том, как топить канлодку. Красиво сторонам Асамы или тихонько, но стратегически более противно для неприятеля поперек форватора рядом с ангаре. Впрочем, пока стреляют от вперед. Это означает сначала полный назад перезарядиться с оглядкой на медленно оседающую, но все еще опасную асаму, а потом уже вперед. Еще один заход снова дуэльная ситуация. На этот раз, высунувшись, обнаруживаем, что Чиода уже на ходу, ее артиллеристы на стороже и успевают выстрелить первыми. Два попадания, ответный пятый залп корейца – ноль. Взрывом японских снарядов сбила прицел, обидно. Теперь опять полный назад, перезарядиться, выслушать доклад о повреждениях, хреновый кстати доклад, пробоина в носу, затопление истинсённая со всем расчётом левая носовая 107 мм. Следующий заход надо не пытаться упредить залп Чиоды, это похоже бесполезно и нереально, Придется его пережить перетерпеть, а потом нормально прицелившись, попытаться все же достать эту заразу. Снаряд первого залпа пробил слабенький пояс Чиоды, на такой дистанции даже броня Асама не гарантировала стопроцентной защиты от старых, но весьма мощных русских 8 снарядов. Так что главное попасть любой ценой. Еще одно-два 8 попадания в корпус Чиоды, и при удаче ей будет уже не до преследования прорывающегося варяга. А ведь Чиода, скорее всего, почти ровесники, да еще есть примерно одной весовой категории. Встретились два престарелых бульдога, к тому же представляющие два различных направления в кораблестроении, и на старости лет цепились друг другу в глотки. Интересно, черт возьми, парочка пыталась сейчас утопить друг друга на рейде Чимульпа. Они были заочно созданы друг для друга, чьода была в полтора раза крупнее, но имела меньший вес залпа. Весь минутного был уже больше очевода. не зря её 120-мм называли скорострельными, при более сильной защите. По первоначальному проекту этот крейсер и по вооружению чем-то напоминал корейца. Тоже две крупнокалиберные пушки и немного мелочи. Но достроили его как бы один из первых в мире кораблей, вооруженный только скорострельными пушками. Всего 10 орудий калибра 120 мм, из них в бортовом залпе 6. Их дополняли 14 47-мм противоминных мелкашек. Подобная схема прекрасно проявилась и в боях против китайского флота. Бронирование, однако, от первоначального проекта осталось, и сейчас оно являлось главным преимуществом Чеоды. Кореец тоже достраивался в момент, когда единичные редкостреляющие, произносить с эстонским акцентом, крупнокалиберные пушки стали вытесняться своими мелкими скорострельными товарками. Но тут склонность русских конструкторов к консерватизму как ни странно сработала в нужную сторону. Рейс получил не кучу новомодных скорострелок, а два новых восьмидюймовых орудия вместо одного старого девятидюймового. Оба способны вести огонь по носу, их дополняла ретирадная, то есть находящаяся на корме и стреляющая при отходе. ретирада. 6-дюймовка, 4 стареньких 107 миллиметровых пушки по бортам и противоминная мелочь в виде двух 47 миллиметровок и 37 мм пушечек. Бортовой залп так себе, даже по сравнению с Чиодой, но зато под носовой лучше не попадать. Чем сейчас чего-то активно и пыталась заниматься. К тому же Россия, в отличие от Японии того времени, могла позволить себе строить узкоспециализированные корабли, поэтому не пыталась сделать из хорошей канонерской лодки плохой крейсер. К недостаткам корейца относилась практически полная отсутствие бронирования. 10 миллиметровая бронепалуба – это для корабля несерьезно и наличие парусного выражения. Теперь эта парочка пыталась очно решить, чья же концепция жизнеспособнее, причем в буквальном смысле этого слова. На большой дистанции или просто при перестрелке в открытом море, наверное, стоило бы ставить на Чиоду, но вот при столкновении в упор и наличии искусственных шхир в виде осамы преимущество переходило к корейцам. Снявшись наконец с якоря, командир и Мураками решил. Что при выведенной из строя асами находиться ближе всего к надвигающемуся варягу и играющему с ним в кошки и мышки корейцу не слишком разумно. Действительно, его крейсер самый мелкий из всех, самая слабая артиллерия, и к тому же две пушки левого борта уже выведены из строя первым залпом корейца. Надо попытаться оттянуть противника под огонь остальной эскадры. Чиуда медленно ускоряясь протянулась в сторону выхода из гавани. Однако этот маневр выводил чиуду из тени Асамы, в которую она пыталась до сего момента прятаться от варяга. Как ни странно, варяг пока игнорировал обстрелом все корабли противника, кроме обреченной Асамы. Теперь это было уже видно невооруженным глазом. Крен продолжал нарастать. Носовая башня и левый 6-дюймовый каземат не способны и не отвечают на огонь. Начиуди не могли знать, что, прекрасно помня о результатах боя в своей реальности, варягом с больших дистанций было выпущено более полутысячи снарядов калибра и 3,6 дюймов, при отсутствии достоверно зафиксированных попаданий. Вот же сейчас прилагал неимоверные усилия для того, чтобы снизить темп стрельбы. Это позволило бы не повредить излишне нежное орудие собственной стрельбой раньше времени, не утомлять команды подносчиков и главное не допускать перегрева ствола орудий, который приведёт к снижению точности орудия в момент, когда она будет максимально необходима при прорыве мимо не так и с снанилой. Ага, сейчас. Гладко было на бумаге, артиллеристы Варяга, избыточно воодушевленные взрывом асамы и, дорвавшись до возможности наконец пострелять в волю по, в отличие от Реала практически не отвечающей мишени, достигли технической скорострельности орудий, которая всегда считалась недостижимой в боевых условиях. Все крики руднева с мостика и попытки старшего офицера снизить темп стрельбы игнорировались не только расчетами, но и мичменами, командирами по Лутонго. С палубы начала доноситься пока еще не песня варяга. Запомнили черти, зря что ли утром полчаса потратили на разучивание. Хотя мелодия все же, пожалуй, перевирают. Как и слова в паре куплетов. Постепенно подхватываемая остальной командой. Блин, а может с песней до боя не стоило заморачиваться? Воодушевление вещь хорошая, но одновременно перекидать сорока с лишним килограммовой чушки шестиседьмовых снарядов, ведь не хватит дыхания же. Впрочем, пока вроде хватает, мужики здоровые, посмотрим, что будет дальше и после первых попаданий у нас. Так, похоже накликал, подумал подумала Срудневу. Лже, не лже, уже все равно. За прошедшие шутки он и сам перестал разбирать где его мысли, а где те, что шли от личности его альтер -эго. Наконец, не и так основнивые решили активно включиться в игру и открыли огонь по варягу. Предотвращение прорыва которого являлась главной задачей эскадры УРИУ. Корейца японцы решили оставить на десерт. С его скоростью сбежать ему не светило по-любому. Глава 10. Момент истины. Речи Мульпа. Корея. 27 января 1994 года. Игры кончились. Корея шел в последнюю атаку, да и сам варяк наконец-то попал под обстрел оппонентов. Следующие полчаса должны показать, выйдет ли хоть что-нибудь из затеи бывшего фурмчанина или судьба варяга и правда исторически предопределена на 110%. А сама даже с выведенной из строя артиллерии главного и среднего калибра оставалась весьма боеспособным соседом. То одно, то другое орудие противоминного калибра оживало и считало своим долгом выпустить так много снарядов в корейца, как только смогло успеть до его подавления. С ними азартно перестреливались расчеты ПМК самого Корейца и двух его бортовых 107 мм. В этой дуэли на стороне Корейца было одно немаловажное преимущество. По тактическим воззрениям того времени для ПМК единственным подходящим снарядом считался бронебойный, безразрывного заряда. Так что многочисленные попадания со самой пока оставляли красивые, но достаточно безобидные дыры в бортах Корейца. Затопления через дырки диаметром 75 мм пока контролировались. Зато в ответ с канонерки прилетали нормальные 107-мм снаряды, которые даже при близком попадании стабильно глушили прислугу орудий разрывами и корёжили их самих осколками, отбивая у японцев желание и, главное, возможность пострелять. Увы, вечно это продолжаться не могло. Рано или поздно трёхдюймовый снаряд просто по теории вероятности обязан был залететь в машинное отделение. Здесь уже работала не баллистика, а статистика. Для того ведь и создавались эти длинноствольные скорострельные орудия. При попадании в миноносец их снаряд должен был пройти сквозь метр угля и потом быть способным пробить его котел. По степени защиты машин «Рейс» принципиально от миноносцев увы ничем не отличался. Наконец какому-то отчаянному японцу Насами, упорно не желающему признавать факт ее утопления, подфартило. Выпущенный им 3 снаряд прошил борт корейца и на вылет прошел сквозь один из котлов. Носовая кочегарка наполнилась паром, скорость должна была в ближайшем будущем упасть минимум вдвое. По орудию, так не кстати проявившему снайперские качества, отстрелялись из двух револьверных пушек Гочкиса, Но даже если узкоглазого снайпера и достали, он мог идти к богине Аматерасу с чувством выполненного долга. У Беляева остался последний шанс попытаться напоследок достать чеводу, и глядя на клубы пара, поднимающегося из люка машинного отделения, он прекрасно понимал, сокращенная смена кочегаров не сможет долго поддерживать достаточно паров для хорошего хода, а с учетом того, что половина из них неизбежно обварила, превозмогая боль в правом плече, из которого потом на Паскале излекут пять осколков, он решительно повернул штурвал влево, намереваясь в этот раз пройти в притирку косами. Сейчас каждый кабель там на счету. И толкнул рукоятки машинного отделения на полный вперед. «Комендоры, это наш последний шанс показать японцам, на что способен наш старик-кореец. Мы теряем пары. Угольная яма левого борта и фарпик медленно фильтруют воду. Потери в команде уже больше 30 человек. Но пока мы еще можем стрелять и попадать, мы должны сражаться. Не промахнитесь, ребята. Не надо стараться выстрелить раньше чеоды. Нам надо выстрелить точнее неё. Против ожидания командира, левая погонная восьмидюймовка разрядилась в корму отходящего японца сразу после того, как он оказался в ее секторе действия. «Зараза!» – подумала Збеляева. Но «Ну как можно было еще доходчиво объяснить, что надо попасть обязательно, а?» Видать, сдали нервы у наводчика. Однако старший комендор-сверхсрочник, кондуктор Платон Диких, не первый год наводящий левое носовое орудие и уже поучаствовавший в боевых действиях 1901 года под таку, Прекрасно знал, что делает. В момент поворота Чиода идеально легла в прицел, но грех было упустить такую возможность. Это был один из тех редких случаев, когда сознательное нарушение прямого приказа командира шло на пользу делу, что и подтвердил через 2 секунды взрыв на корме Чиоды. Увы, за секунду до попадания тот успел ответить залпом кормовой и трехбортовых 120-миллитровок правого борта. Три попадания, пробоина в носу, над самой ватерлинией, снесенная дымовая труба. И самое главное, прямым попаданием выведенная из строя так удачно выстрелившая напоследок левая восьмидюймовка. Из ее расчета выжила половина. Из них невредимым не остался никто. Среди переживших бой был и получивший впоследствии за удачный выстрел знак отличия военного ордена третьей степени Платон Диких. Лево на борт, пауза, последний выстрел из правой погонной пушки, и теперь надо рвать когти. Садящийся носом, теряющий паркореец, больше не боец. Неважно, что первым восьмидимовым снарядом, попавшим в ничем не прикрытую корму чеоды, повреждены рули, и крейсер врага неудержимо покатился в сторону берега. Неважно, что вторым снарядом никуда не попали совсем, Все это уже не, не важно. Корицу осталось только красиво умереть. Снова дав полный ход, Беляев заложил плавную дугу, конец которой опирался в левый изувеченный борта Самы. Все на корму, в машине, Валерий Александрович, дайте напоследок самый полный. Не жалейте пара, и власть оттуда сейчас тряхнет так, что котлы могут слететь с фундаментов. Вкрыть камерах и вообще все, кто есть внизу, свистать всех наверх. Заделку пробоин прекратить. Приготовиться к тарану. Держитесь черти, за что можете. После удара спускайте шлюпки, что уцелели, и гребите к берегу. Японцам не до нас будет. Надеюсь. Бутлеров, Александр Михайлович, как только команда сядет в шлюпки, зажигайте огнепроводный шнур. Не забыли, где конец, я надеюсь, и прыгайте в катер. Он должен подойти к борту. Ну, всем удачи. До своих паспортных 13 узлов, изувеченному теряющему пар и садящемуся носом корицы, было уже не разогнаться. Да и дистанция для этого была явно маловато. Дай бог, чтоб набрали узлов 8. Но почти 1500 тонн с 8 узловой скоростью влезающихся в борт, пусть даже бронированные, это страшно. И ничем их не остановить. Особенно, если эти 1500 тонн имеют отрыжку прошлой эпохи. Таранный форстевень и уж тем более не мог его остановить последний запчаеводы. Что для тигра лишняя полоска. Не кстати вспомнилась беляя услышанная в детстве индийская поговорка при очередном попадании фугаса. Удар с хрустом и скрежетом проламываемой и раздираемой брони нос корейца вошел в борт самой почти на полтора метра. Как ни странно, удар даже немного спрямил осаму, уменьшив ее крен. Но это ненадолго, уже под дожжом запал, и через 5 минут кореец ослужит последнюю службу российскому флоту за свои 16 лет. Разнеся сам себя, он проделает огромную дыру в борту Осамы, приведя ее практически в неремонтопригодное состояние. Хотя, кто знает, японцы люди упорные, если уж они смогли отремонтировать Микасу после взрыва погребов главного калибра. Команды корицы осталось примерно 5 минут на эвакуацию с корабля. Некоторых особо азартных комендоров, продолжающих стрелять в упор по амбразурам осамовских казематов из револьверных 37 миллиметровок офицерам приходилось силой отрывать от орудий и гнать в шлюпки.